Майкл не сразу уснул, растревоженный поцелуем. Поспал немного, опять проснулся. Спасать лицо. Никто и шагу не ступит ради этого. Почти час он лежал, силясь найти путь всеобщего спасения. Потом заснул. Он проснулся в 7 часов, с таким ощущением точно потерял массу времени. Под маской тревоги за родину и шумных поисков формулы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 а сам отправился подавлять неизбежное противодействие бюрократов-чиновников. Это было то же, что перерезать проволочные заграждения в темную ночь перед атакой. Он перерезал их немало и поехал в палату. Она гудела несформулированными формулами и являла собой самое невеселое место из всех, где он в тот день побывал. Все толковали о том, что Конституция в опасности.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 А флер поспешно сказала, «Не может быть конца тому, чего не было начала. Майкл, поедем со мной посмотреть кухню? Она в отчаянном состоянии. Как поступают с черными тараканами, когда их много? Зовут Марильчика. Это такой волшебник. Он играет на дудочке, а они дохнут». В дверях помещения, отведенного под столовую, они встретили Рутла Фонтен с банды Норы Керфью и вместе спустились в темную с застоявшимися запахами кухню. Майкл чертнул спичкой и нашел выключатель. О, черт! Застигнутый ярким светом черно-коричневый копошащийся рой покрывал пол, стены, столы. Охваченное отвращением Майкл все же успел заметить три лица. Годливую гримаску флер, раскрытый рот мистера Блайта,